Третье. Один из главных принципов создания образа героя в дочеховской традиции, сформировавшейся под влиянием традиции типической, заключается в том, что особенности духовного склада, детали внешнего облика персонажа, окружающей его вечной среды, фокусируются в некую определенную и яркую точку. Художник не выдумывает тех черт, из которых слагается в его воображении тип, а берет их из действительности, писал один из влиятельнейших критиков восьмидесятых годов. Жизнь, действительность, совсем не так последовательна, как художник для человеческого созерцания. Она постоянно собирает в одно целое самые противоречивые черты. И чем непоследовательнее, чем противоречивее известная сфера жизни, тем труднее поддается она анализу художника, тем большего таланта она требует для олицетворения себя в типических образах. Примечание. Введенские литературные характеристики. 1910 год. Конец примечания. Чехов, несмотря на жесткие условия жанра короткого рассказа, не стремился свести в фокус эти противоречивые черты. Лишь только такая отчетливая точка как будто возникает, рядом с нею вдруг засветится посторонний беззаконный луч. В рассказе «Страх» раскрытию достаточно объемной, но все же единой в своем основании мысли героя о страхе перед самой обыденной текущей жизнью, подчинены главные элементы рассказа. Пространное для этого жанра рассуждение героя, фабула, измена жены с другом, укрепляющее героя в его соображениях о непонятности этого мира, эмоциональный тон рассказа все приводящее к тому, что страх героя сообщается и рассказчику и ему уже странно и страшно, что летают горячие. но в середине рассказа в него вдруг внедряются рассуждения героя посторонней теме и всей эмоциональной атмосфере страха то венье говорил он, которая погнала в деревню столько доровитых молодых людей.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 Герой за свою еще не столь долгую жизнь успел переменить множество убеждений и даже профессий. «Разве есть какая-нибудь физическая возможность», задавался вопросом один из первых рецензентов рассказа, «совместить в одну жизнь то количество искренних увлечений, которое, по словам Лихарева, ему пришлось испытать за какие-нибудь 20 лет». Он успел за такой сравнительно короткий промежуток времени, я считаю, с 18 лет, когда он мог поступить в университет, до 42-х момента его беседы с Иловайской, познать счету всех наук, быть нигилистом, служить на фабриках, в смазчиках, бурлаках, изучать русский народ, собирать песни, побывать в пяти тюрьмах, отправиться и вернуться из ссылки в Архангельскую и Тобольскую губернии, быть славянофилом, украинофилом, археологом и так далее и тому подобное. Заметьте, что каждый из этих многообразных, бесчисленных увлечений, которые он, по-видимому, меняет как перчатки, Гнет его в дугу, рвет его тело на части. Он плачет, грызет подушку, глотает под лица от своих друзей и после этого снова, как ни в чем не бывало, идет в смащики бурлаки археологи. Только фантастические нервы могут выдержать ряд подобных потрясений. А ведь Лихарев и в 42 года, в сущности, бодрый, сильный и довольно веселый господин, то, что называется «мужчина в полном соку». Даже мифическому Фаусту для того, чтобы исполнить самую ничтожную частицу программы русского неудачника «Познать щиту наук» надо было 80 лет. Очевидно, что тут либо господин Лихарев – либо сам автор хватил через край. Примечание. Мережковский. Старый вопрос по поводу нового таланта. Северный вестник, 1888 год, номер 11. Конец примечания. В первоначальных редакциях Иванова, в перечислении того, что утомило и истощило главного героя, Кроме гимназии, университета, школ, проектов, были речи, сыроварни, которые провалились, конский завод, статьи. Каждый из этих разнородных видов деятельности, требовавших не только хронологически значительных отрезков жизни, но и соответствующих душевных сил и наклонностей, не увязывается автором с какой-либо конкретной чертой личности и с традиционной точки зрения выглядит как конспект, схема, наметка характера. Немирович Данченко с таких позиций, но проницательно увидел общее в этих произведениях. «Что вы талантливее всех нас», Это, я думаю, вам не впервой слышать, и я подписываюсь под этим без малейшего чувства зависти. Но Иванова я не буду считать в числе ваших лучших вещей. Мне даже жаль этой драмы, как жаль было рассказа на пути. И то, и другое брульончики, первоначальные наброски прекрасных вещей. 16 марта 1889 года. Такое изобилие родов деятельности, явление нечастое, но само соположение в образе героя нескольких автономных состояний структурный чеховский принцип. Рассказ Чехова – рассказ состояний. В начале 80-х годов одного, позже двух реже больше, но всегда самостоятельных, в себе завершенных. Это хорошо видно на примере учителя словесности, где композиция обнажается историей печатания. Сначала 1889 год была написана или напечатана первая часть, вполне законченная, рисующая состояние влюбленности. А через несколько лет... в 1894-м, вторая, тоже вполне самостоятельная, изображающая состояние неудовлетворенности жизнью. Такова же структура персонажа и в чеховской драматургии. В «Дяде Ване» Войницкий сначала предстает как человек, сотворивший себе кумира, а потом как этого кумира с пьедестала сбросивший и неутоленно развенчивающий. Оба состояния представлены в формах очень резких. Прежний дядя Ваня обожал этого профессора, гордился им и его наукой, дышал им. Все, что тот писал, считал гениальным. Новый же дядя Ваня говорит о нем так. Человек ровно 25 лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. 25 лет он пережевывает чужие мысли о реализме, натурализме и всяком другом вздоре. 25 лет переливает из пустого в порожнее. Несочетаемость этих отношений состояний многожды отмечала критика. Можем ли мы принять на веру это внезапное, необъясненное нам крушение веры в гений полубога? Не можем и не имеем права. А между тем автор сцен ни одним словом не объяснил нам этой мучительной загадки. Примечание. Фейгин. Дядя Ваня. Художественно-общедоступный театр. Курьер. 1899 год. Номер 299. Конец примечания. Как мог дядя Ваня ничего этого не понимать раньше? Да где же были его глаза, где была его вдумчивость, все то, что так внезапно раскрыло ему глаза? Одно из двух: или профессор не то, за кого его принимает теперь дядя Ваня, или он сам спал двадцать пять лет и вдруг проснулся. И то и другое равно неестественно. а потому и не художественно. Примечание. Московский художественный театр. Мир Божий, 1901 год, номер четвертый. Конец примечания. Как верно заметил Соловьев, с позиции рационалистической критики 60-х годов в страданиях дяди Вани не найти ничего осмысленного. Подойдите к дяде Ване с точки зрения разума, логики, и кроме драмы на почве человеческой глупости и трусости, вы не увидите ничего. Лопухов, Кирсанов, Писарев через пять минут разобрались бы во всей этой истории и во всяком случае никого бы не пожалели. Примечание. Андреевич. Опыт философии русской литературы. 1909 год. Конец примечания. О немотивированности, необъясненности поступков, действий, изменений в характере писали и применительно к персонажам Иванова, Чайки, Трех Сестер. Вершинин сколот из разных кусков, из материалов, хотя в природе и существующих, но вместе не встречающихся, как не растет дерево с железом. Примечание. Сутугин. Три сестры Антона Павловича Чехова. Театр и искусство, 1901 год. Конец примечания. Люди как бы переламываются надвое. Андрей в первом акте еще стремится к профессуре, во втором уже секретарь управы, В третьем — член ее. Почему это так вдруг, как у Хлестакова? Где же неумолимые причины, которые примирили бы нас с такой переменой? Андрей женился. Но разве ученая карьера требует безбрачия? Разве у господ-профессоров не бывает жен и по полдюжине детей? Примечание. Потапенко. «Журнальные заметки. Россия, 1901 год. Номер 678. Конец примечания». Но вот рассказ, где изменения в характере будто объясняются, где показывается, как из молодого, полного сил, способного воспринимать красоту и поэзию человека, получается чёрствый, ничем не интересующийся стяжатель. Речь идет, как нетрудно догадаться, А Хрестоматийном Ионыче 1898 года. Однако на поверку прослеженности изменений в характере в толстовском смысле нет и здесь, а есть, как и везде у Чехова, ряд обнаружений, зафиксированных внешним образом. Меняются средства передвижения, являются новые развлечения, считать по вечерам деньги». Эволюция в строгом смысле, когда последующее состояние, результат накопления неких качеств в предыдущем, отсутствует. Об этих качествах прямо не упоминается, говорится о чем-то другом, лишь косвенно на них намекающим. И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал, ох, не надо бы полнеть. от чехова требовали мотивированности и последовательной эволюции характера он же давал серию разновременных снимков снимки эти объединены общностью сюжета но не внутренней связью причинности логической последовательности примечание оликов талант в футляре русский листок 1898 год, номер 210. Конец примечания. Но как из тысячи фотографических карточек одного и того же лица, снятых в самое различное время, в самых различных позах, нельзя вывести правильного заключения об истинной сущности духовного мира, так и чеховские протокольно верные отдельные изображения не дают картины характера. Это, считал современник, громадный недостаток талантливого билетриста. Новое видение человека воспринималось с трудом.